Я хочу отправить тебя на свидание с незнакомым мужчиной. Постой, постой. Сначала выслушай. Ты знаешь, я сам ненавижу эти вещи. Все, кто утверждает, что именно так познакомились со своими будущими мужьями и женами, бессовестно врут. Мне на таких свиданиях ни разу не попадались приличные люди, одни психопаты и ничтожества. Но этот парень — настоящая находка. Он известный писатель, наш клиент. Заказал нам день рождения своей матушки. Невероятно умный и стильный. Мне кажется, это именно то, что тебе нужно. Он пять лет как овдовел, по-прежнему вспоминает о жене с теплотой, но без параноидальных проявлений. Трое взрослых детей. Он живет то тут, то в Англии. С виду очень домашний. Полгода назад расстался с женщиной примерно твоего возраста. Поразительно адекватный мужик. — Это еще надо доказать. Ты его не спрашивал, он в женское платье не переодевается? Думаешь, я бы сразу этого не понял? — Серьезно, Пэрис. Я как только его увидел, сразу о тебе подумал. — Так как, познакомишься? Не обязательно даже на ужин ходить. — Я ему о тебе ничего не говорил. Ты можешь просто пойти на нашу следующую встречу. Хочешь со мной, хочешь одна. Только познакомься, больше ни о чем не прошу. Пэрис была заинтригована, она не хотела ни с кем знакомиться, но Бикс заронил в ее душу сомнения. А когда он назвал его фамилию, Пэрис вспомнила, что прочла три книги этого автора. Писал он действительно хорошо и всегда занимал первые строчки в списке авторов-бестселлеров. «Хорошо. Съезжу с тобой за компанию», — пообещала Пэрис, на сей раз проявив редкую терпимость к безнадежной затее. В конце концов, это же не свидание, это деловая встреча. Когда вы встречаетесь. Завтра утром в половине десятого. Бикс очень обрадовался, что она поддалась на уговоры. Перерис кивнула и больше ничего не сказала. На утро Бикс заехал за ней в четверть десятого. Писатель, к которому они ехали, звали его Малкольм Форт. Жил всего в нескольких кварталах. Его особняк произвел на Пэрис большое впечатление. Внушительное кирпичное строение в районе, именуемом Золотой берег. Элитный квартал. Однако хозяин дома держался очень просто. У него были пепельные волосы с проседью и серо-голубые глаза. Одет он был в старенькие джинсы и свитер. Он проводил гостей в дом, убранство которого Пэрис нашла красивым, но без излишеств. Они разместились в библиотеке, где стояло по стеллажам множество редких книг и первых изданий, а на полу горой были навалены современные книжки. Хозяин принялся деловито обсуждать предстоящий юбилей матери. Он хотел, чтобы вечер получился элегантным и сердечным, но не слишком вычурным. А поскольку жены у него не было, пришлось обратиться к профессионалам. Старушке маме исполнялось восемьдесят, самому же Малкольму было шестьдесят. Парисун сразу понравился, и она поведала, что с большим удовольствием читала его книги. Форд был явно доволен. На письменном столе стояла фотография его покойной жены, но в разговоре он о ней не вспоминал. Была и фотокарточка его последней подружки, тоже известной писательницы. Малкольм упомянул, что у него еще есть дом в Англии. В целом он производил впечатление совершенно нормального человека, со своими достоинствами и недостатками, и держался поразительно просто для фигуры такого масштаба. У него не было ни Феррари, не своего самолета. Он сказал, что по выходным ездит в Саному, и тут же признался, что его загородный домик превращен в настоящий хламовник, но ему так больше нравится. Абсолютно все говорило в его пользу, и когда встреча закончилась, Бикс посмотрел на Перес торжествующе. Он считал, что нашел ей настоящий бриллиант. Однако Пэрис встретила его взгляд безучастно. «Ну что, я был прав?» — не выдержав, спросил Бикс по дороге в контору. «Отличный мужик, правда?» «Да», — согласилась Пэрис, но этим и ограничилась. «И?» Бикс уже видел, что она чем-то недовольна. Что ты от меня утаиваешь? Выкладывай!» Он был заинтригован ее молчанием, но Пэрис как будто и сама была не в силах разобраться, что ее не устраивает. «Не знаю. Ты, конечно, сочтешь меня сумасшедшей. Он очень милый, прекрасно выглядит и, судя по всему, очень умен. Дом мне тоже очень понравился, но Форд меня совершенно не привлекает как мужчина. «Вообще!» — Искры нет, понимаешь? Ничто во мне даже не шелохнулось. Я ничего не чувствую. Мне кажется, столкнись я с ним в компании, вообще прошла бы мимо. Он во мне ни одной струны не задевает. «Чёрт — Черт! — расстроился Бикс. — В какой то веке я нашел тебе приличного мужика. Так ты его не хочешь. Впрочем, он сам прекрасно понимал, что если нет влечения, ничего не выйдет. Когда и почему возникает неуловимая искра, никто объяснить не может, но без этого все дохлый номер. — Что ж поделаешь? — вздохнул Бикс. Но ты уверена? — Ты что-то очень быстро сделала выводы. — Абсолютно уверена. Мне кажется, я вообще больше никого не хочу. Мне вполне хватает себя. Ага, вот тут-то обычно и появляются хорошие парни. По крайней мере, так в народе говорят. Стоит тебе наплевать на весь мир, как тебе начинают слетаться красавцы, как мухи на мед. Если бы этот Малкольм был голубой, а я свободен... Мечтательно протянул Бикс. Он был бы рад это услышать, — засмеялась Перис. Вообще-то не думаю, что он голубой, просто он не для меня. Мне кажется, у него ко мне тоже ничего не возникло, никакой искры, никакого шевеления внутри. — Что ж, значит, начнем все сначала. Он очень хотел видеть ее счастливой, и Перес была ему благодарна. Не думаю, что надо вообще что-то начинать. Во всяком случае, не сейчас. Мне кажется, я перегорела.